Глава 17. «Только не говори, что все еще дуешься» «Я не дуюсь, просто считаю, что твое платье уж слишком откровенное. Неужели нельзя было одеть что-то менее...» «Мне казалось, тебе такое нравится» «Нравится, но лишь в тех ситуациях, когда мы с тобой вдвоем» «Кто-то ревнует», — засмеялась Катрина, придерживая меня за локоть. «Я не ревную». «Просто мне не нравится, что целая куча народу будет пялиться на мою жену». И мое возмущение действительно было оправданным. Катрина была облачена в прекраснейшее белое платье с очень глубоким декольте и открытой спиной. Смотрелось оно очень эффектно, и я бы спокойно отреагировал на такое, но ткань оказалась не слишком толстой и при желании можно было рассмотреть то, что видеть не стоило. Катрину это не смущало, а мне казалось чересчур вульгарным. Я же облачился в обычный дворянский светлый костюм с небольшим дополнением. На плече пиджака была вышита эмблема черного ордена, дизайн которой я выполнил лично. «Ну, раз уж оно тебе так не нравится, то позволь тебе его с меня снять, когда все закончится», шепнула она мне на ухо, когда мы входили в банкетный зал, где уже находилось сотни-две гостей. «Знаешь, как меня задобрить?» – беззлобно буркнул я. День Единства – праздник, отмечаемый каждый год в Трилоре и Империи Фальдар. В этот день ровно три года назад две страны договорились о союзе для борьбы с несущими свет. И пусть изначально никто не верил в него, но уже через год для многих стало ясно, что этот союз был правильным решением. Две страны сплотились перед общей угрозой, отринув противоречия, и научились работать сообща. Этот праздник стал не просто символом союза двух стран, а олицетворением единства всех разумных, что населяют Ауларон. Кроме эльфов, разумеется. И именно в День Единства в посольствах на обоих концах Ауларона проводится масштабный торжественный банкет. Многие из влиятельных людей Трелора отправились на банкет в империю Фальдар. В свою очередь к нам прибыло много уважаемых гостей оттуда же. Аида стала одной из тех, кто в этом году отправился в Империю. Мне бы не помешала ее поддержка, учитывая предстоящие переговоры с Деколм. Но, возможно, так даже лучше. Мне нужно учиться вести дела без чужой помощи. На данный момент вся троица плененных эльфов находилась в штабе Черного Ордена. Условий для их содержания не было, но это меня не остановило. Госпожу, как я стал ее называть, отправил на кухню в помощь Унару. Дэм вызвалась присматривать за ней, и я не стал возражать, но на всякий случай поручил эту работу и Хэнгу. Юноша без особого рвения воспринял мой приказ, но и возражать не стал. Сама госпожа восприняла назначение на должность кухарки настоящим скандалом, но в итоге смирилась, когда поняла, кто не работает, не ест. Разумеется, это не касалось малышки Валерель, для которой весь штаб Черного Ордена превратился в одну огромную игровую площадку. «Сюда же привели Илюциуса, которого фия каким-то чудом смогла выпросить у моей супруги. Мальчику полезно бывать на свежем воздухе». Валька и Люциус, несмотря на разницу в возрасте, нашли общий язык и носились по всей территории штаба так, что порой даже у фии возникали проблемы с тем, чтобы их отыскать. Да и я порой, чтобы отвлечься от дел, играл с детьми, пытаясь наладить отношения с сыном. И у меня это, кажется, даже получалось». По крайней мере, он теперь не смотрел на меня с недоверием и опаской. Что же касается третьего, немолодого эльфа, то он, в отличие от госпожи, понял, что я с ними очень хорошо обращаюсь. Да, я не выделил им шикарные апартаменты, но в то же время и не сажал под стражу. Они могли свободно ходить по территории штаба, но не уходить с нее. Так что и любую полученную работу он выполнял беспрекословно, но всегда старался держать свою госпожу на виду. Порой это мешало, но я не стал ничего ему говорить на этот счет, его обеспокоенность была вполне понятна. Тьера тем временем сдержала обещание и выплатила нам все полагающееся за артефакты, и даже немного переплатила. В общей сложности счета Черного Ордена пополнились на 40 тысяч золотых. Треть этой суммы мы получили за ядро артефакторной кузни, остальное за доспехи, оружие и прочие артефакты. А вот с освобожденными рабами возникли сложности. Раз уж я объявил о том, что рабы и пленники именно мои трофеи, Тиа сняла с себя любые обязательства насчет них, кроме транспорта до Трилора. И забота о 147 душах легла на мои плечи. И единственное легкое решение, которое я нашел, это отпустить их на свободу, дав каждому по две золотых монеты. Этих денег более чем достаточно, чтобы начать новую жизнь. Вполне спокойно можно прожить не один месяц. Но, несмотря на это, кое-кто предпочел остаться и присоединиться к Черному Ордену. Всего их было 24, среди которых трое было зверолюдьми. В основном это были крепкие мужчины, которые еще не потеряли волю к жизни. Но были среди них и женщины. Так наша небольшая семья выросла практически вдвое. Вместе с этим значительно ускорилось строительство штаба. С притоком средств я смог нанять около десятка мастеров и закупить строительных материалов хорошего качества. Но в то же время из-за наличия среди нас особо важных персон пришлось озаботиться нормальным забором и выставлением дозоров. Мэр Рот и его семья покинули Ауларон, как и собирались. Он приходил попрощаться и еще раз заверил меня, что вскоре вернется. Его отец и дед всерьез обдумывали вариант создать между мирами полноценный переход, достаточно большой и устойчивый. В их мире, как я понял, есть достаточное количество воздушных кораблей, которые бы стали для нас неоценимой военной помощью. Но это пока всего лишь слова, что из этого выйдет, пока не ясно. В ближайшее время рассчитывать на мэр -рота не приходилось. «Ты меня вообще слушаешь?» – спросила Кэт, вырывая меня из нахлынувших мыслей. «Извини», – задумался. Улыбнулся я ей. «Я говорила, что ты зря переживал по поводу платья», – вкратчиво повторила она и демонстративно обвела взглядом банкетный зал. И лишь после этого ее жеста я обратил внимание на остальных присутствующих, и действительно, тут хватало дам в куда более откровенных нарядах, чем моя супруга. Наряд одной дамы, о чем-то мило беседующей с двумя имперскими солдатами, был куда более вызывающим, чем у Кэт. И больше напоминал несколько тоненьких шелковых полосок ткани, собранных в области пояса голубой ленточкой. Успокоился? Слегка, ответил я, отмечая, что тут действительно много красоток в подобных платьях, словно они соревновались, кто будет более сексуальной сегодня вечером. Эта мода пришла из Империи, если тебе интересно, поведала она, а затем шутливо добавила. Можешь смотреть, но не трогать. «Мне больше интересно, что за белые рыцари выступают тут в качестве охраны», — хмыкнул я. «На трилорские войска не очень похожи». И это был вопрос вовсе не для того, чтобы сменить тему. Мне правда было очень интересно, что это за странные войска. Их броня была абсолютно белая, с хорошо выраженным орнаментом и изящным оружием, явно изготовленным на заказ. «Это белый орден». «Чего?» Я ж запнулся, удивленно возрившись на супругу. Только не говори, что не знаешь. Юрай Нокс организовал свой орден и назвал его Белым Орденом. Вот туболюдок! Выругался я, едва сдерживая гнев. Я столько сил вложил в свой Черный Орден, а он своим глупым желанием мне насолить превратил все в клоунаду. Белый Орден, Черный Орден. Фу! Хоть переименовывай свою организацию теперь. А почему они тут? Он вызвался организовывать охрану этого банкета. И почему я впервые об этом слышу? Может, потому что ты, вместо того, чтобы обзаводиться новыми знакомствами и следить за происходящим в Трисенте с головой ушел в дела своего ордена, Кмыкнула она. Я тебя вовсе не осуждаю, даже немного завидую. Мне не хватает дороги, тренировок с мечом и прочего. Я это к тому, что все-таки стоит хоть временами смотреть по сторонам. Меня немного злило, что Юрай так и нашел способ задеть меня, да еще таким ловким способом. Но что злило еще сильнее, что на месте этого белого ордена мог быть мой, черный? Мои парни могли бы обеспечивать безопасность этого мероприятия. Мне это просто не пришло в голову. Ладно, еще не все потеряно. Возможно, в следующем году, когда мы пополним свои ряды и улучшим дисциплину, то попробуем добиться, чтобы именно мы исполняли роль здешней охраны. Или, как вариант, посмотреть на мир вокруг более широким взглядом, в надежде найти дополнительное применение моим людям, как это сделал Юрай со своими. Интересно, что скажет Фие, когда узнает, как Юрай решил мне насолить? К сожалению, мой клинок решила не участвовать в Дне Единства. Почему? Сложно сказать. Она сказала, что просто ей не по вкусу все эти мероприятия, и она лучше отдохнет в это время, чем будет умирать со скуки на банкете и очень скоро я понял всю мудрость ее решения. Я и забыл, насколько скучно бывает на подобных приемах. Кэт чувствовала себя тут более чем комфортно. Она не раз меня покидала и участвовала в беседах уважаемых дам и господ. Меня тоже пару раз втягивали в разговоры, но темы, поднимаемые в высших кругах, мне были не сильно интересны, а изображать показной интерес выше моих сил. «Я смотрю, у тебя дела идут более чем неплохо», отметил я, когда Катрина в очередной раз вернулась ко мне с бокалом вина в руках. «Отец таскал меня на подобные мероприятия с одиннадцати лет», напомнила она, «хотел сделать из меня светскую львицу». «А он жесткий человек», усмехнулся я. «Ну, он хотел для меня лучшего», – пожала плечами супруга. «Но сам знаешь». Мне приятнее сражаться с монстрами, стоя по колено в грязи, чем общаться с местными лицемерами. Мы с ней чокнулись бокалами, сделав поглотку вина. Уже разговаривал с Деколм? Нет, что-то её не видно. А ты Юрая не видела? Нет. А зачем тебе? Только не говори, что собираешься... Ничего я не собираюсь. Просто постараюсь избегать той части зала, в которой он шастает. А я думала, что ты хочешь разбить ему лицо. «Очень хочу. Но когда один глава Ордена бьет морду главе другого Ордена, это не слишком хорошо, не находишь?» «Нет. Я планирую просто избегать встреч с ним и демонстративно игнорировать все его попытки вывести меня на конфликт. Это будет злить его куда сильнее, чем если бы я попытался чем-то ему ответить». «Мудро», — кивнула Кэт. Супруга дала мне пару важных советов в переговорах, но тут она замолчала на полусловие, уставившись куда-то в сторону центра банкетного зала. Там возникло какое-то нездоровое оживление. «Посмотрим», – предложил я и, взяв супругу за руку, повел в сторону столпившихся людей. «Лекаря!» – кричал кто-то. Судя по всему, одному из гостей стало плохо, и тот сейчас лежал на полу, мучаясь от судорог. «Да где этот проклятый лекарь?» Я повернул голову в сторону выхода и увидел, что тот закрыт. Его перегородили сразу несколько воинов в белых доспехах, о чем-то ругаясь с гостями, желающими покинуть банкетный зал. «Кэт, что-то не так», – тихо прошептал я. Одновременно с этим упал еще один из гостей. Какой-то имперский офицер потерял равновесие и рухнул всем телом на стол с закусками, вызвав переполох. Плохо стало становиться еще некоторым людям. Не все просто падали на пол, другие просто почувствовали себя плохо. Одна женщина прижалась к каменной колонне, махая веером перед лицом. Пожилой мужчина, держась за грудь, тяжело опустился на стул. «Лекаря! Зовите кто-нибудь лекаря!» Кричал уже не один и далеко не два голоса. «Идем отсюда», – сказал я Кэт, заметив, что ее лицо как-то странно дрогнуло. «Кэт?» Она пошатнулась, и лишь моя реакция не позволила супруге упасть на пол. «Что с тобой?» – испуганно воскликнул я. «Не знаю. Голова кружится и ноги ватные», – пробормотала она. «Это... возможно, кто-то отравил еду». От услышанного я побледнел. «Держись! Сейчас я отведу тебя к лекарю!» – сказал я, и услышал чей-то раздирающий крик. Подняв голову, я не поверил в увиденное. Рыцари, что охраняли двери, ведущие из банкетного зала, напали на гостей. Женщине отрубили руку, а мужчине, сопровождающую ее, раскроили череп. И сделали это те странные белые рыцари. Предательство? Юрай замыслил нас предать? Почему? В голове крутилась сотня вопросов, но размышлять над этим не было времени. Я в какой-то мере был даже рад, что Юрай такое устроил. «Теперь у меня есть все основания оторвать этому ублюдку голову!» «Не теряй сознание», — сказал я ей. «Погоди», — пробормотала она. «Я сейчас...» Она положила руку на татуировку, что располагалась у нее над левой грудью, собираясь призвать небесный доспех. Но вместо того, чтобы трансформироваться в полубожественную воительницу, Катрину резко скрутило, и она зашла с тяжелым кашлем. «Дерьмо!» «Сейчас я тебя отсюда вынесу, и только пусть попробует кто-то встать у меня на пути!» Но взять Кэт на руки я не успел. Нечто резко ударило меня в плечо, отбросив на несколько метров и сильно приложив об одну из колонн. Несмотря на удар, пришел в себя я почти мгновенно, одновременно вскакивая на ноги. Казалось, тело делает это само без участия мозга. «Юра!» – прорычал я, увидев довольно улыбающегося попаданца. «Юрай!» В очередной раз поправил он меня. Юра был никчемным слабаком, никчемным человеком. Юра и Нокс же велик. Он всего в шаге от того, чтобы стать богом. Надо было тебя прикончить еще давно. Надо было. Даже не стал отрицать он. Но теперь уже поздно. Мы еще посмотрим. Доспех спех боли! Ничего. «Меня не покрыли металлические пластины, образуя броню, как должно было быть». «В чем дело? Проблемы?» – насмешливо поинтересовался он, скрестив руки на груди. «Неужели ты правда думал, что я буду стоять тут перед тобой, как клишированный злодей без уверенности, что у тебя нет и шанса?» Тем временем вокруг нас бушевал хаос. Кто-то падал под действием яда, кто-то пытался сражаться с белыми рыцарями, но никто не мог им ничего противопоставить. Один из них подошел к Юраю, отбросив вставшего на пути имперского офицера словно котенка. Белый шлем подошедшего рыцаря разделился на множество частей, открыв лицо. Я похолодел, увидев его. Эйгур Фатима собственной персоной! Все прошло, как и задумано, Наргат. Тот в ответ лишь кивнул, не сводя с меня холодных глаз. Я не верил в происходящее. Это попросту невозможно. Цепи агонии! Ничего. Врата забвения! Порывя отчаяния, я, рывком разрывая рубаху, обнажил левую руку и с ужасом увидел, что те немногие татуировки, что у меня остались, были серыми, словно я их израсходовал. Катрина тем временем попыталась подняться и вновь активировать небесный доспех, но безрезультатно. «Что вы сделали?» — крикнул я, осознав, что бессилие Катрины вызвано вовсе не ядом, а тем, что блокировало и мои способности. «Не допустили старых ошибок», — ответил мне Эйгур. «В отличие от тебя, ты столько раз использовал свои силы, что лишить тебя их было делом времени». Пока Эйгур говорил, Юрай подошел к Кэт и попытался взять ее на руки. Она попыталась сопротивляться, но у нее было слишком мало сил для этого. «Не волнуйся, Максимилиан, я буду хорошо о ней заботиться», сказал он, доставая рабский ошейник эльфов. «Ублюдки!» прорычал я, призывая божественный клинок, и тот действительно появился, но радость мгновенно улетучилась. В моих руках было вовсе не грозное оружие богов, а просто холодный кусок металла. Стоило ему оказаться в моей ладони, как весь свет, содержащийся в оружии, попросту исчез. Осталась лишь бездушная оболочка. И вот тогда мне стало действительно страшно, но я почти сразу отбросил его. Сейчас это чувство будет лишь мешать. Нет света? Плевать. У меня еще есть мана. Ее не заблокировали. Но нет, я почувствовал, что не могу управлять маной в своем теле. Но ведь Юрай использовал магию. К этому моменту Юра уже застегнул шейник на шее Катрины, отчего внутри меня вскипела самая настоящая ярость. Убью его! Самым жестоким образом, какой смогу придумать! Я бросился в атаку, Эйгор встал между нами, обнажив меч. Его меч, он мне нужен. Я помню. Ответил эльфийский правитель, и наши с ним клинки столкнулись. Столкновение оказалось таким сильным, что у меня в мгновение ока не имели руки. Я словно со всего размаха ударил по камню тупым мечом. Эльф даже не шелохнулся, а вот я потерял равновесие, чем Эйгур и воспользовался. Мне оставалось уповать только на отменную реакцию и рефлексы, но этого оказалось недостаточным. Я видел движение эльфа, но в какой-то момент четко понял, что ничего не могу сделать. Его клинок ударил мне по руке без какого-либо сопротивления, разрезая плоти кости у самого локтя. Меч со звоном упал на пол, а рукоять все еще сжимала отрубленная рука. Моя рука. Сознание на пару мгновений померкло от ужасающей боли, а когда мир обрел краски, я понял, что стою на коленях и тупо пялюсь в разрастающуюся подо мной лужу собственной крови. «Макс!» – слышу я душераздирающий крик в голове. Кажется, это голос фии. Скорее всего, кажется. Откуда ей тут взяться? Я поднял глаза и взглянул на стоящих передо мной мужчин. Катрина лежит чуть в стороне. Она смотрит прямо на меня, но не в силах что-либо сделать. Она плакала, а ее слабая рука словно тянется ко мне. Странно. Боли нет. Лишь усталость. Нет. Нет. Нет, нет, нет! Я сегодня не сдохну! Я не позволю Катрине стать рабыней этого ублюдка! Не позволю победить! Где-то на задворках сознания я почувствовал хорошо знакомое движение, а затем не менее знакомый зуд. Приподняв раскрытую перед собой левую ладонь, я прошептал. Моргуросайхоул, Моргуросайхоул, Моргуросайхоул. Шепотом повторял я как мантру. Моргуросайхоул, Моргуросайхоул. И с каждым повторением зуд становился все сильнее. Я побывал в пустоте, и нас с вратами забвения связывает куда больше, чем просто символы на руке. В руке я уже стал замечать очертания черного шара. Моргуросайка! Белоснежный клинок вошел в мою грудь, пронзая сердце. Хаул! выдохнул я, заваливаясь на бок. Я больше не мог дышать. Зуд исчез, как и черная сфера, что должна была вот-вот возникнуть в моей руке. А вот лужа крови становилась все больше. Катрина все еще смотрела на меня. В ее зеленых глазах я видел настоящие боль и отчаяние, от которых моя душа разрывалась в клочья. Я бессилен. Абсолютно. Все, что мне остается – молиться молиться, чтобы кто-нибудь явился и всех спас. «Нет!» Едва слышно шепчу я. «Надо же, еще жив!» Покачал головой Юра и возвышаясь надо мной. Он медленно нагнулся и поднял мой меч, высвободив его из моей же руки. Вокруг уже никого не осталось. Кого-то свалил с ног яд, кого-то достали белые рыцари. Никто не придет к нам на помощь. «Прощай, Максимилиан Готхард. ты бы мог стать достойным соперником моему величию, но я тебя слишком ненавижу», сказал он, занося меч над моей головой. Леди Феникс дремала, прикрыв глаза. Как и все Дети Света во сне, она попадала в изначальный мир, то прекрасное место, которого лишил их отец, предав своих собратьев. Но это путешествие оказалось не таким, как она ожидала. Перед ней предстала Леомара, одна из дланей света, вершительница судеб. От мощи, исходящей от нее, урожденной в мире тьмы перехватило дыхание, и она упала на колени, склонив голову. Рожденная в истинном свете редко являлась таким, как она, но если это случилось, значит должно было произойти нечто важное. Нечто, что меняет ход вещей. Во время последней встречи леди Феникс с Вершительницей Судеб в Ауларон пришел Дракон Света, ставший самым главным и страшным оружием в армии Несущих Свет. «Поднимись, дитя мое», – мягко прошептала Лиамара, касаясь щеки женщины. «Вершительница, ты хорошо служила Свету. Недостаточно. Почему вы запретили нам сокрушить укрепления погрязших во тьме?» Мы бы за это время уже смели их оборону, подчинив себе весь континент. Почему мы не переходим в наступление? Но под горящим взором существа такой мощи леди Феникс вдруг явственно поняла, что пересекла черту. Длани света были воплощением света как такового. Отец когда-то был одним из них, а это значило, что остальные не уступали по силе тому, кто преобразил мир тьмы в нечто совершенно иное. Прошу прощения, я... Все идет согласно плану, не о чем волноваться, дитя. Мы подчиним мир тьмы, когда придет время, но это вовсе не значит, что прямой путь самый лучший путь. Я понимаю. Сейчас, когда ты вернешься в то ужасное неправильное место, ты сделаешь кое-что. Все, что угодно, вершительница. Качи работали без перерыва вот уже много дней, создавая из света нити, что затем превращались в плоть, кости и даже кровь. Эти странные существа, больше напоминающие гигантских пауков, казали Леди Феникс чуждыми и загадочными, а то, что они делали, поистине удивительным. Они создавали людей. Вначале их было немного, но всего за несколько дней ткачи уже воссоздали из света целую армию. Зачем? Ответа на этот вопрос Леди Феникс не знала. У несущих и так была внушительная армия. Пусть большая часть из них и была просто зверьем, но простому воину никогда не одолеть пораженного светом. Она не возвращалась в изначальный мир с момента разговора с вершительницей, полностью сосредоточившись на исполнении приказа. Внутри нее все еще играл огонек гордыни, говорящий, что Леди Феникс создана для большего, чем быть простым инструментом. Но вера в свет, особенно после того, как она побывала в изначальном мире, не давала ему разгореться достаточно сильно. А нынешнего всполоха было достаточно лишь для того, чтобы женщина бралась исполнять приказ со стервенением, стараясь вложить в него все силы. Она внимательно наблюдала за созданием каждого из людей, словно ткачи могли совершить ошибку. «Нет, ткачи не совершали ошибок». Но наблюдая за ними, Леди Феникс подчеркивала свою значимость как для себя, так и для тех, кто следовал за ней. Она прошла мимо одного из людей, но уже спустя шаг остановилась и повернулась к еще не готовому сосуду. Тело уже было почти завершено ткачом, но души в этой оболочке еще не было. Леди Феникс застыла перед телом этого человека, внимательно вглядываясь в его лицо. Вне всякого сомнения, она его знала. Но откуда? Один из ее сподвижников? Сомнительно, уж слишком у него было выразительное лицо. Она решила подождать, и вот спустя сотню ударов сердца, когда ткач закончил с оболочкой и влил в нее душу, мужчина открыл глаза. Он поднялся с каменного ложа, взглянув на ткача, что трудился над созданием оболочки на соседнем ложе. «С возвращением, брат мой!» Улыбнулась она, поприветствовав только что родившегося. Но тот ничего не сказал в ответ, смотря на нее хмурым тяжелым взглядом. «Твое лицо кажется мне знакомым. Ты помнишь, как тебя зовут?» Он нахмурился еще сильнее, опустив глаза. Судя по выражению лица, тот пытался вспомнить свое имя. Это не удивило Леди Феникс. Возвращение с того света для многих было тяжелым испытанием. «Люциус!» Люциус Дэшенрал! В итоге ответил тот. Конец шестой книги. Текст читал Александр Солоненко.